15-27 апреля 1801 года. Эстлянская губерния. Ревель. Джулиан Керриган. Несостоявшийся любовник. — Вы что себе позволяете? — возмущенно воскликнула мисс Даша и влепила мне смачную оплеуху. Да, тяжелая у нее рука. Остается лишь пожалеть ее будущего мужа. А тут еще и Джексон на меня зарычал, хотя хозяйка незаметно подала ему сигнал, мол, успокойся, никто на твою хозяйку не покушается. Я вполне натурально схватился за физиономию и простонал. «Простите меня, пожалуйста, я думал, что вам очень хочется, чтобы я вас обнял». «Еще чего!» Девушка возмущенно фыркнула и продефилировала мимо меня, ведя пса на поводке. Кэрри, стоявший неподалеку, футах в двадцати, посмотрел на меня и с осуждением покачал головой, мол, что за олух такой, взял и все испортил. А началось все так. Мы с мисс Дашей встретились у Олайкирхи, и я ей вкратце рассказала о моем разговоре с Виконтом. Она на мгновение задумалась, затем наклонилась ко мне и с игривой улыбкой прошептала «Тогда я сегодня уйду чуть раньше». Вот только тебе следует учесть такой момент. Ты ведёшь себя как истукан. Если бы я не знала про Ольгу, я наверняка подумала, что выгляжу страшной уродиной». «Да как вы можете такое говорить? И откуда вам известно про Ольгу?» «А кроме нас, девушек из нашего времени, тут нет. Могу тебя, кстати, обнадежить, ты ей тоже понравился». Я зарделся от смущения, и она звонко рассмеялась. «Вот только твой Виконт не знает про Ольгу» а ожидает от тебя активных действий в отношении меня. Сходим, посмотрим на пленных англов. Может, ты увидишь что-нибудь интересное. А потом наклонись ко мне и попытайся обнять. Я тебе дам пощечину и удалюсь, преисполненное гневом и возмущением. «Да как я могу?» «Ничего, я буду не в обиде. А если Ольга когда-нибудь об этом услышит, то я и объясню, что так было нужно для дела». Но вот ударю я тебя по-настоящему, иначе твой виконт может что-нибудь заподозрить. Ну, после затрещин, которые отвешивал мне боцман с бланш, ваши оплеухи будут для меня легкой щекоткой. После прогулки мы пошли в порт, чтобы, как приказал мне виконт, поглазеть на пленных англичан. И тут я увидел его, сержанта Уилбера Смита, который служил со мной на бланш. Этот сержант был редкой сволочью. Он часто ни за что, ни про что лупил матросов тростью, которую всегда таскал с собой. А начальство не только не запрещало ему это делать, но еще и поощряло, дескать, пусть быдло матросское знает свое место. Кстати, Смит был на вахте, когда я покинул бланш, чтобы больше не возвращаться на фрегат. Сержант шел, угрюмо уставившись в землю. Меня он не заметил, да и не до того ему было». И хорошо, что не заметил. Но это совсем не значило, что нам не доведется когда-нибудь повстречаться на узкой дорожке. Надо было что-то делать. Нельзя было, чтобы он вырвался на свободу и встретился с Виконтом. Я наклонился к Даше и шепнул ей на ухо. «Вон, видишь, идет в красном мундире, длинный такой, с нашивками на рукаве. Рожа у него кислая, словно лимонов объелся. Так вот, он меня знал, еще когда я на бланш служил». И если он скажет об этом Виконту, то мне крышка. Надо сделать так, чтобы он меня не увидел. Никогда больше не увидел. Даша склонила голову, мол, хорошо, все поняла. И тут я попробовал ее обнять. Далее наступили обещанные последствия. После ее ухода я так и остался стоять, держась за физиономию. А многие в толпе, судя по выражению их лиц, откровенно смеялись, наблюдая за моей глупой физиономией. После того, как за последним британцем захлопнулась массивная дубовая дверь артиллерийской башни, и люди начали расходиться, ко мне подошел Виконт. «Больно!» — сочувственно, но с ехидным ухмылкой поинтересовался он. «Но ведь до этого она была настроена весьма дружелюбно, и я даже подумал...» «Подумал, что можно сделать следующий шаг...» «Нет, Онил, эта девушка не ровня тем, которых ты привык валять в дешевых борделях...» «Я тебя не виню, но, вы вряд ли тебе теперь получится к ней снова подъехать. Хоть что-то она тебе успела рассказать». «Да ничего особенного. Разве что она была весьма довольна тем, что во время боя у русских даже никого не ранила, а в толпе народ злорадствовал, мол, знай наших, но больше ничего интересного». «Ну-ну, посмотрю, как они скоро запоют. Значит так, лестницу я тебе уже подготовил, сходи и забери ее, лучше сегодня вечером». Мне один мой знакомый дал знать, что побег может состояться уже завтра. Но я что-то не совсем понял. Ведь вы же сказали, что они боятся за свои места. А что тут непонятного? Знаешь, парень, иногда мне кажется, что я все-таки переоценил твои умственные способности. Именно сейчас самое время для побега. Сведения о заложенном ходе он передаст уже сегодня вечером. Ведь ночью им предстоит подготовить лаз, разобрав кирпичи. Завтра же его не будет, и никто ни в чем его не заподозрит. Но тогда другие попадут под раздачу. А вот это его как раз мало интересует. 15-27 апреля 1801 года. Эстлянская губерния. Ревель. Дарья Иванова. Русская амазонка. Сказать честно, все происходящее нравится мне все больше и больше. Это как игра в сыщиков и бандитов. И этот американец, он словно шарапов, которого заслали в черную кошку. Правда, противник тут посерьезнее. Не какие-то там столичные уркаганы с финками и револьверами, а английские шпионы и диверсанты. Не Джеймсы Бонды, конечно, но крови они не боятся, и порешить могут любого, не задумываясь. Это мне и подполковник Баринов все время говорит, «Дескать, смотри, Даша, не лезь на рожон, делай лишь то, что тебе велели». Мы тебя, конечно, прикрываем, но ножом эти скоты могут тебя пырнуть втихаря. Да так, что мы не успеем прийти на помощь. И отец это мне все время повторяет. Но я же не слепая и вижу, как он за меня переживает. И за дядю Диму тоже. Весь извелся, когда тот отправился на люгере разведать силы британцев. Зато как мы его встретили, когда он вернулся с победой, я ему с разбегу на шею кинулась. А отец даже всплакнул от обилия чувств. «Дядя Дима теперь герой. Подполковник Баринов сказал, что сам император присвоил ему чин лейтенанта флота российского. Водила. Может быть, и мне тоже что-то обломится? Все же кое-что полезное я тоже делаю. Вон, на последней встрече с нашим бедным Янки, хотя он не Янки, как Керриган мне разъяснил, Янки — это жители Новой Англии, сиречь Массачуссеса. Коннектикута и прочих род айлендов а он южанин. Я ему такую оплеуху залепила, что у бедняги аж голова дернулась. Мне его было искренне жаль. Очень уж он милый и старомодный, настоящий джентльмен. Не чета так называемым джентльменом с Туманного Альбиона. Но, как мне говорил наш подполковник, надо все сделать по-чесноку. Тут не театр, где тебя просто освистают, если схалтуришь». «Здесь в качестве зрителей народ опытный, жизнью тертый и судьбой битый». Вернувшись в нашу штаб-квартиру, я доложила Баринову о моем разговоре с американцем. И самое главное о том, что среди пленных инглизов есть человек, который может узнать нашего засланного казачка и сдать его виконту. Подполковник, узнав об этом, не на шутку всполошился. «Этого Смита надо срочно отправить в страну вечной охоты». Он нам всю игру может испортить. Может быть, грохнуть его при попытке к бегству. Слушай, Даша, а ты хорошо запомнила рожу этого сержанта?» «На зрительную память не жалуюсь, Николай Михайлович», — ответила я. «Думаю, что узнаю». «Хорошо», — кивнул Баринов. «Тогда тебе придется прогуляться вместе со мной до башни, в которой сидит вся эта гоп-компания. Заодно я посмотрю, как там наши орлы подготовились к вечернему представлению». «Это вы о чем?» поинтересовалась я. «Дело в том, что наш неугомонный Виконт решил организовать массовый побег пленных. Ему нужны храбрые и крепкие ребята. Видимо, на здешних эстонцев он не может во всем положиться. Поэтому через своих людей мы довели до сведения Виконта, что из башни можно драпануть. С помощью Керригена мы собирались выпустить десяток пленных. Такой побег поднял бы реноме нашего агента, а мы снабдили бы побегушников маячками, которые позволили бы нам отслеживать их передвижение. — Неплохо придумано, — кивнула я. — Только, похоже, появление этого чертова сержанта может спутать все ваши карты. — Вот и я того же мнения, — подполковник задумчиво почесал подбородок. — Не хочется рисковать нашим парнем, который хотя и пиндос, но человек не просто вполне порядочный, а целиком и полностью наш, Придется пристрелить этого нехорошего сержанта. А остальных, которые будут спускаться по лестнице вслед за ним, мы снова загоним в башню. Интересно, каким по счету из числа беглецов окажется Смит? Мы с Бариновым и Джексоном снова прогулялись до толстой Маргариты. Но знаю я, знаю, что сейчас она носит другое название, где меня провели в помещение, из которого хорошо было видно всех арестантов». Я внимательно осмотрела освещенное зыбким светом факелов нутру башни и, узнав сержанта, толкнула локтем подполковника. «Вон, смотрите, это тот тип в красном мундире и белых панталонах». Тут я не удержалась и хихикнула, вспомнив, что в нашем времени это название носила одна из интимных деталей женской одежды. «Видите, он сейчас что-то говорит флотскому, ну, тому, который пониже его ростом и одет в нарядный камзол». «Ага, понял» кивнул Баринов. «Мерзкая у него, между прочим, рожа. Значит, сегодня мы его и уконтропупим. Спасибо тебе, Даша. Ты нам здорово помогла. Ты куда сейчас? Домой?» «Я бы хотела зайти по дороге к невесте Крузенштерна». «Юлия жила у своего брата на положении бедной родственницы. Правда, когда господин фон Таубе узнал, что среди знакомых его сестры появились люди, вхожие во дворец к самому императору, он стал до приторгности любезным ко мне и к Юлии. Я же не только с большим удовольствием обращалась с этой умной, воспитанной девицей, но и использовала визиты к ней для того, чтобы ополоснуться и привести себя в порядок». «И ничего тут смешного нет», Ведь моим современницам из 21 века даже в страшном сне трудно представить жизнь в условиях, когда представительница слабого пола не может нормально принять душ и помыться. Мужикам им проще. Если им надо, то они могут прямо во дворе обливаться водой, да и белье они могут менять не каждый день. А каково мне? Мы договорились с Юлией, что каждый вечер я буду заглядывать к ней, чтобы совершить омовение. Она к этому времени нагревала воду, а затем помогала мне приводить себя в порядок. Потом я переодевалась в чистое белье, прачка барона фон Таубе за умеренную плату его стирала, после чего мы сидели с Юлией, пили чай и беседовали за жизнь. Джексон же внимательно нас слушал, изредка зевая и поскуливая. Потом я связывалась по рации с отцом, и он с дядей Димой заходили за мной к Юлии, чтобы проводить до дома. «Так было и сегодня», После того, как я вышла на связь с папой, я стала собираться. Юлия, так и не сумевшая привыкнуть к нашим чудесам, с изумлением смотрела на коробочку, из которой звучали человеческие голоса. Отец и дядя Дима пришли через полчаса. Они оба были слегка навеселе. Папа сказал мне, что они выпили по чуть-чуть, чтобы обмыть новое звание дяди Димы. Вместе мы не спеша шли по улицам средневекового города. Было уже темно, и прохожих не видно. Вдруг... В районе толстой Маргариты хлопнул выстрел, и раздались крики. Отец и дядя Дима схватились за оружие, но я сообщил им о том, что мне сегодня рассказал подполковник Баринов. Дядя Дима, как более опытный, пошел впереди, а мы зашагали вслед за ним. Джексон, почувствовавший наше настроение, насторожился. Неожиданно он зарычал и босовито залаял. Какая-то тень впереди нас шарахнулась в сторону и скрылась в одном из темных переулков. Мы продолжали осторожно двигаться в сторону замка. На подходе к нему нас окликнул часовой. Убедившись, что идут свои, он покачал головой и повторил изрядно надоевшую всем шутку про то, что, дескать, свои дома сидят и телевизор смотрят. Я не стала ему говорить, что телевизоров здесь пока еще не изобрели, да и дом наш остался далеко-далеко отсюда. Больше ничего интересного для меня в этот вечер не произошло. 15-е, 27 апреля 1801 года. Эстлянская губерния. Ревель. Подполковник ФСБ Баринов Николай Михайлович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Итак, подведем итоги. Что мы имеем в остатке? А имеем мы следующее. Наш агент Керриган чуть было не спалился. Случится же такое. В числе захваченных пленных совершенно случайно оказался человек, который знал агента до того, как он оказался в России. «Сия» означает, нельзя позволить британскому резиденту встретиться с этим самым сержантом Смитом. Слава Богу, что мы вовремя узнали о «семь сюрпризе», и потому у нас нет другого выхода, как отправить этого самого сержанта к праотцам. Посовещавшись с майором Никитиным, мы решили завалить Смита тогда, когда он будет спускаться с башни по лестнице, и грохнуть его не из бесшумного ВСК-94, а из СВД с ПНВ». «Нам нужно, чтобы те, кто станет свидетелем всего произошедшего, расскажут потом, что не кстати появившийся у башни часовой поднял тревогу и начал стрелять в побегушников. Сержант Смит будет убит, как принято говорить в таких случаях, при попытке к бегству». «Послушай, пан, — вдруг сказал мне Никитин, — а ты уверен, что сможешь в темноте узнать этого сержанта? Ведь запросто можно ошибиться и завалить ни к чему не повинного британского маримана» а Смит останется в живых и испортит нам всю обедню». «Я думаю, вот о чем. Андрей, скорее всего, сержант будет в числе первых тех, кто ломанется на свободу. Уж очень он активный. Но с другой стороны, этот Марпех — хитрая и умная сволочь. Вряд ли он полезет по лестнице первым. Думаю, что Смит пустит впереди себя одного или двух человек, а потом уже сам рванет на волю». «Ну?» И, кроме того, у нас есть человек, который достаточно хорошо знает сержанта. Это Керриган, который просто шкурно заинтересован в том, чтобы Смит угодил в рундук Дэвид Джонса. Я дам ему ПНВ, и как только он опознает сержанта, то сразу подаст нам сигнал инфракрасным фонариком. Тут снайпер и пальнет». «А что тогда с теми, кто будет первыми и с остальными?» «Ну, тех, кто успел выбраться, мы повяжем». И до поры до времени подержим под замком. Остальным прикажем залезть в башню и сидеть там, как мыши под веником. Вроде все продумано. Только ты сам знаешь, в таких делах могут возникнуть разные неприятные казусы. Надо об этом помнить. А как ты собираешься вывести из-под удара нашего агента? Ведь Виконт может заподозрить его в предательстве. Керриган свалит все на подкупленных Виконтом стражников. По утру мы показательно проведем одного из них в замок. «Откуда? Потом тайно вывезем в Питер. Хорошие агенты нам везде нужны. А Керригон вернется к Виконту весь утомленный и оборванный. Дескать, за ним русские гонялись всю ночь, и он лишь чудом сумел оторваться от погони». «Ну, если так...» «Эх, пан, чем нам только не приходится заниматься в этом мире? Сплошные шпионские страсти». «А что делать, Андрей? Ладно, пойдем готовиться к ночному представлению». Все произошло, как и предполагал подполковник. Керриган приволок лестницу к башне, к тому месту, где она соединялась с крепостной стеной. Одна из бойниц башни за ненадобностью, на Ревель уже почти сто лет никто не нападал, была заложена кирпичом. Именно через нее и собирались сбежать англичане. Установив лестницу в условленном месте, Керриган спрятался за телегой с хворостом, умышленно оставленной около крепостной стены. Где-то за час-полтора до полуночи в отверстие обозначилась движуха. На лестницу выбрался человек, и я сразу понял, что это не сержант Смит. Он был ниже ростом и пощуплее ожидаемого нами объекта. К тому же он спускался по лестнице весьма шустро. Скорее всего, это был моряк, привыкший бегать по вантам. А вот второй слезал по ступенькам осторожно, да и по всем предметам. Он был именно тем, кого мы ждали». Слева от стены бахнул выстрел. Я увидел в ПНВ, что побегушник, добравшись уже до половины лестницы, взмахнул руками и камнем спикировал вниз. «Вот и все об этом человеке!» Мне вдруг вспомнилась фраза из сборника арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Следующий британец, стоявший на верхней ступеньке лестницы, испуганно заорал и снова нырнул в пробитую в башне дыру. А внизу тот, который выбрался первым. Заметался в темноте, а потом припустился бегом куда-то в сторону собора святого Олафа. Вслед за ним помчался и Керриган. «Интересно, догонит он его или нет?» – подумал я. «Вообще-то мы предусмотрели и такой вариант развития событий. Предполагалось, что наш агент явится с побегушником к Виконту, который подтвердит британскому резиденту, что свою часть плана Керриган исполнил как надо». А моряк расскажет, как все происходило, и тем самым убедит Виконта, что тут нет никакого предательства, а просто непредвиденное стечение обстоятельств. «Ну что, Михалыч, пойдем полюбуемся на этого крутого сержанта», сказал Никитин. «Керриган говорил, он редкая сволочь. Если это так, то мне его почему-то совсем не жалко». 16-е, 28 апреля 1801 года. Ревель. Джулиан Керриган. Он же Джон О'Нил. Вчера вечером, как мне и было велено, я отнес лестницу к башне с наружной стороны стены. Но не успел я спрятать ее в кусты, как двое пятнистых, вынурнувших словно из-под земли, бережно, но сильно подхватили меня под руки. А когда я открыл рот, чтобы выразить им свое возмущение, они залепили его какой-то липкой дрянью, которая, как мне помнится, они называли почему-то шотландской. Примечание — скотч. По-английски «шотландская». Конец примечания. Отвели они меня в безлюдное место на берегу моря. Сегодня оно было неспокойным. Дул сильный ветер, и волны с плеском бились о прибрежные волны. Один из пятнистых спросил меня почему-то по-английски. «Ну что, не будешь кричать?» Я помотал головой, и они отклеили липкую дрянь с моего лица. «Давай переговорим. Только тихо, чтобы нас никто не услышал». «А что?» Нельзя было поговорить там, на месте. Я решил немного повозмущаться, ведь, согласитесь, не совсем приятно, когда тебя насильно волокут неизвестно куда, словно поросенка, украденного из хлева деревенским воришкой. Там тебя могли бы услышать. Лицо говорившего было закрыто маской с прорезью для глаз и рта. Но я узнал его голос. Это был майор с трудно произносимой русской фамилией. «Здесь же нет никого, и море шумит. Никто нас не услышит и не увидит». А если кто и заметит, то ты можешь сказать, что тебя перехватил патруль ночной стражи. Теперь такие патрули ходят по ночам, по городу. Но ты сунул им по монете, и они отпустили тебя. Тебе поверят, местные стражники весьма падкие на подношения. Кстати, лестница твоя на месте. Разве что мы ее чуть-чуть получше припрятали. Хорошо. Теперь мне все более-менее понятно. Так что тебе Виконт сказал про побег? Моя задача... «Дунуть вот в эту штуку». Я показал ему манок на утку. Когда я прислоню лестницу к бойнице, после того, как последний моряк спустится вниз, я должен отвезти их всех в штаб-квартиру Виконта. «Возьмешь вот это». Мне вручили что-то вроде маленькой подзорной трубы на ремешке. «Попробуй сейчас». В окуляр я увидел своих собеседников. Правда, их силуэты были слегка размыты и окружены каким-то зеленоватым свечением но мог чётко разглядеть всё. Я видел даже прорези на их масках. «Ты сможешь с помощью этой штуки узнать сержанта Смита?» «Наверное, смогу». «Когда ты увидишь его, то нажми на эту кнопку». Пятнистый сунул мне в руку чёрную трубку. «Только при этом стекло надо направить в противоположную сторону от башни». Я нажал на кнопку, но ничего не произошло. Только Пятнистый снова кивнул мне головой и сказал, что я всё сделал правильно. «Как ты понимаешь, этого Смита нам придется пристрелить. После того, как поднимется тревога, желающих бежать уже не найдется. Ты же положи все то, что мы тебе сейчас дали на землю у стены. Только аккуратно положи. Это вещи ценные и хрупкие. После чего с теми, или с тем, кто успел раньше Смита спуститься по лестнице, ступай туда, куда тебе велел Виконт». «Понятно. Я сделаю все, как вы сказали. И еще». «Если что-либо пойдет не по плану, то снова нажми на эту вот кнопку и сделай несколько кругов рукой. Мы будем рядом и сможем тебе помочь». Далее все произошло так, как сказал пятнистый майор. Я прислонил лестницу к бойнице, которую утром указал мне Виконт, и дунул в манок. Раздалось вполне натуральное утиное кряканье. На лестнице появилась человеческая фигура. В зеленом свечении она была хорошо видна. И потому я сразу понял, что это абсолютно незнакомый мне человек. Зато во втором беглеце я сразу узнал Смита. Подав сигнал трубкой, я старательно сделал все, чему меня учил майор. Стал ждать, что будет дальше. А дальше, где-то неподалеку, раздался выстрел, и сержант, словно спелая груша, шмякнулся с лестницы на землю. Тот же, кто спустился на землю до него, испуганно заметался, а потом помчался прочь со всех ног, громыхая грубыми матросскими башмаками по мостовой. Я аккуратно положил оба прибора у крепостной стены и побежал за ним следом. Тот, похоже, не зная города, просто старался удрать подальше от своей тюрьмы. Несколько раз он спотыкался и падал, один раз он напоролся на компанию людей с собакой, которая его облаяла, Скоро беглец выбился из сил и, поскользнувшись на мокром булыжнике, упал ничком на землю. Я не спеша подошел к нему и, присев на корточки, шепнул. «Приятель, я вижу, что тебе нужна помощь. Доверься мне. Я отведу тебя в безопасное место, где тебя накормят и спрячут от русских ищейек." Беглец встрепенулся, кряхтя поднялся с земли. Похоже, что при падении он разбил колено и, прихрамывая, послушно пошел за мной. Немного отдышавшись, он спросил «Кто вы? И почему вдруг решили мне помочь?» «Я англичанин и считаю, что мы всегда должны помогать своим соотечественникам, оказавшимся в беде». Беглец покосился на меня и с сомнением в голосе произнёс. «А мне почему-то кажется, что вы не англичанин, а житель бывших английских колоний в Америке. Вообще-то я ирландец, из Балиимины. Ещё в молодости эмигрировал в Бостон. Мой спутник резко остановился и спросил меня». «А где вы жили? В Болемене?» Я займался, потом сказал, решив, что такая улица в том ирландском городишке наверняка есть. «На Черч-стрит?» «Ага. Это та, что у порта?» «Именно там». Беглец снова остановился и произнес с издевкой. «Похоже, что вы ни разу не были в Болемене. Вам разве не известно, что этот город находится на расстоянии пятнадцати миль от моря? Да и акцент ваш совсем не похож на тот, на котором говорят янки». Вы, скорее всего, откуда-нибудь с юга. Одна из Каролин, наверное, либо Джорджия. Вот дела. Почему так получается? Поможешь человеку, а он тебе вместо благодарности готов подложить свинью. К такому повороту событий я не был готов. Что делать ты теперь? Может быть, избавиться от этого чересчур умного парня? Ведь он может запросто сдать меня виконту. Скажет, что я не тот, за кого я себя выдаю. А может, и не скажет. Мой спутник, словно читая мои мысли, сказал примирительно. «Или я сильно ошибаюсь, или вы не тот, за кого вы себя выдаёте. Похоже, что вы здесь играете против британцев. В таком случае я на вашей стороне. Ненавижу угнетателей моей родины, которые нас, ирландцев, за людей не считают. Так что можете быть спокойны. Я вас не выдам». «А ты, парень, сам-то кто?» «Я вот как раз родом из этой самой Болимины. Зовут меня Джон МакКриди». «Был матросом на купце, успел побывать и в Бостоне, и в Чарльстоне, и в Нью-Йорке, и в Филадельфии. А год назад меня схватили в кабаке в Портсмуте и силой заставили служить на корабле его величества. Англичан, как я уже сказал, не люблю, ведь моя мама была католичкой, и над ней надо мной издевались, сколько я себя и ее помню. Отец же мой погиб в море, когда мне было всего два года». «У моей мамы и акценты манера говорить типичные ирландские, и для протестантов я Пэдди». Примечание. «Пэдди». Уменьшительный от Патрик. Пренебрежительное название ирландца. Конец примечания. «И хоть фамилия моя шотландская, но я всегда считал себя ирландцем». «Хорошо». Наконец, принял окончательное решение. «Для человека, к которому мы идем, вы ирландский шотландец-протестант». Примечание. После изгнания большинства ирландцев из Ольстера и некоторых других территорий на их место расселили равнинных шотландцев, исповедовавших шотландскую версию англиканской религии. Конец примечания. Про побег ты можешь рассказать этому человеку все, как было на самом деле. Кроме, конечно, этого нашего с тобой разговора. А что будет дальше? Посмотрим. 16-е, 28 апреля 1801 года. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. Сегодня я хотел немного отдохнуть. Но, как видно, не судьба. С утра пораньше в Кардегарде запели колорации, и Павел Петрович настойчиво, но вежливо попросил меня зайти к нему. Тон голоса императора был вполне благожелательным, из чего я сделал вывод, что никаких неприятных сюрпризов мне ожидать не стоит. Я оказался прав. Павел был чем-то доволен. Даже мурлыкал какую-то мелодию себе под нос. «Проходите, Василий Васильевич. Присаживайтесь». Царь сделал приглашающий жест, предлагая мне занять место на обитом атласом диванчике. «Вчера вечером я получил одно интересное письмо. Адресат вам хорошо известен. Это пока еще первый консул Франции Наполеон Бонапарт. Он настаивает на скорейшей встрече с нашими полномочными представителями, чтобы обсудить планы будущих боевых действий против Британии. «Наполеон спешит», — кивнул я императору. «Французские части в Египте испытывают сильнейшую нужду во всем и вот-вот сдадутся англичанам, которые вместе с турками перекрыли им все пути снабжения. Первый консул желает спасти своих людей, которых он, если сказать честно, бросил на произвол судьбы, а сам сбежал во Францию». «Кроме того», — продолжил Павел, «Бонапарт желал бы, чтобы с нашей стороны на встрече присутствовал кто-нибудь из новых фаворитов императора, то есть кто-то из вас. Что вы думаете по этому поводу, Василий Васильевич?» Я задумался. Конечно, заманчиво встретиться с Наполеоном и переговорить с ним с глазу на глаз. Но лучше будет для всех, если при всем присутствовал бы и глава внешней политики России граф Федор Ростопчин». Он человек толковый, опытный и в случае чего сможет подсказать нам, как себя вести во время общения с французами. «Думаю, ваше императорское величество», — произнес я, — «что один из нас может встретиться с первым консулом. О ходе переговоров мы будем ежедневно докладывать вам по радиостанции. Я почему-то уверен, что Наполеон уже подготовил для встречи с нами своих эмиссаров с большими полномочиями». «Правда, я могу лишь предположить, кто именно возглавит французскую делегацию. Будем ждать, нам, в отличие от Бонапарта, спешить некуда». «Может быть, все может быть», — задумчиво произнес Павел. «Думаю, что следует дать указание графу Растопчину, чтобы он начал готовиться в путь. А вы подумайте, кто с вашей стороны сможет отправиться вместе с ним». «Да, Василий Васильевич». Забыл вам сказать, что я, помню вашу просьбу о секретаре, который помог бы вам во всех ваших делах, нашел, как мне кажется, подходящего человека. Вы, наверное, его знаете. Это секретарь правительствующего Сената и глава недавно учрежденной российско-американской компании. Зовут его Николай Петрович Рязанов. Довольно невежливо перебил я царя. Я не ошибся? Нет, Василий Васильевич... «Не ошиблись», — улыбнулся Павел, покачав головой. «В настоящее время он находится в Петербурге, а со всеми делами на Востоке прекрасно справляется господин Баранов. Я думаю, что вы легко найдете с ним общий язык. Человек он умный и тактичный, можете ему доверять полностью». «Да», — я покачал головой. «В нашем времени многие помнят о Рязанове». Правда, вокруг его имени сложено множество легенд, и прежде всего о его несчастливой любви, о прелестной Кончите Аргуэльо. О них написаны поэмы, сочинены оперы. «Да? А что это за история такая с Кончитой?» — с любопытством спросил император. «Имя этой дамы, похоже, испанское. Вы мне потом пренепременно расскажите эту историю». «Обязательно, ваше императорское величество. Только хочу вас сразу предупредить рассказ, о сей любви будет грустным и может вас расстроить». Улыбка сошла с лица Павла, он подошел ко мне и положил руку мне на плечо. «Друг мой, разрешите, если я буду вас так называть. Многое из того, что я уже узнал от вас, весьма огорчает меня. Но лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Я готов всегда выслушивать вас». Это позволит мне избегать тех ошибок, которые я совершил в вашей истории, государь. Если благодаря нашему вмешательству меняется ваша история, и многое из того, что случилось у нас, может у вас и не произойти, и наоборот, из-за изменения течения событий может произойти нечто такое, чего в нашей истории не было, потому мы будем думать и просчитывать все наши действия перед тем, как принять то или иное решение». «Хорошо, Василий Васильевич, ступайте к себе. Как только случится что-либо достойное вашего внимания, я тотчас сообщу вам». 17 29 апреля 1801 года. Ревель. Чарльз Джон Кэрри. Девятый виконт. Фолкландский. «Джон, давайте опять детально и подробно расскажите о том, что произошло вчера вечером». «Когда я подошел к Розенкройцу...» — ответил ирландец. — Откуда-то, словно из-под земли, появился патруль, который подхватил меня под руки и потащил в сторону ратуши. Я кивнул. Именно это мне вчера доложил Томас, эст, которого я послал наблюдать за действиями Онила. И что эти сторожа хотели от тебя? Старший сказал, что здесь ночью находиться нельзя. На сей счет появились какие-то новые указания. Впрочем, по-немецки говорил лишь один из них, а другие лопотали по-своему. — По-русски? «Вряд ли. Они сильно растягивали слова. Примерно так». «А, понятно. Это эсты», — кивнул я, а про себя подумал. «Набрали русские всякий местный сброд себе в услужение. Как, впрочем, и я. А что прикажете делать в такой ситуации?» — вслух же спросил. «И что они делали потом?» «Они обшарили мои карманы». Нашли там несколько монет, после чего весело загалдели и отпустили меня. А вот об этом мне Томас не докладывал. Он оказался трусоват, как и большинство его соплеменников. Увидев, как Нилу уводят, он испугался, что то же самое может произойти и с ним. И не нашел ничего лучшего, чем покинуть место, где он прятался, и вернуться ко мне с докладом. «Конечно, в этом была и доля моей вины, доверять такое серьезное дело местному аборигену, но выбора у меня не было. Не идти же самому, рискуя попасться в руки московитов, что вполне вероятно означало бы срыв всей операции. Да и, если честно, моя шкура мне тоже дорога, в отличие от шкур этих скотов-эстов». «Обычное дело, Джон, увы. Местная чернь жадна и бессовестна. А потом к тебе больше никто не приставал?» Нет. «Как вы мне велели, я засел в кустах и стал ожидать часа, на который был назначен побег. Когда же на Олайкирхе пробило девять, я достал из-за кустов лестницу, приставил ее к окну, после чего снова спрятался. Когда же в окне показался первый человек, это был тот самый, МакКриди, как я потом узнал, то приготовился помочь нашим парням побыстрее выбраться из башни. Но тут грянул выстрел, и второй человек, спускавшийся по лестнице, взмахнул руками и полетел вниз». «Интересно...» «Как эти чертовы русские ухитрились в него попасть в такой темноте?» «У второго, того, которого подстрелили, в руке был фонарь, а первый спускался в полной темноте. Боже мой, какой же он дурак! Ведь предупреждали их, что все надо сделать быстро и незаметно. Конечно, может, охранник, которого я... Впрочем, неважно, кто и что забыл им сказать. Но теперь уже ничего нельзя исправить». Я сам сегодня видел, как этого безмозглого Эста вели под конвоем. Судя по всему, тот, кто его заменил, что-то заподозрил. Проклятие. Внешность-то я немного изменил, а вот по голосу этот дурак Эст, наверное, мог бы меня узнать. «Ладно», — примирительно сказал я Анилу. «Прости, что я тебя проверял. Так было надо». «Именно так. Были бы у меня еще люди, может, я и не выпустил бы Анила так быстро из заточения». Но из тех, кому можно было поручить что-то серьезное, он оказался последним, кроме Шварца. Но тот никакой не боевик. Правда, есть у меня кое-кто в запасе, но те ребята должны быть использованы лишь в самом крайнем случае и для другого. Вчера вечером, когда Унил вернулся, приведя с собой эту ирландскую морду МакКриди, я распорядился рассадить их по разным подвальным помещениям. Подозрений у меня было более чем достаточно. С утра я прогулялся к Розенкройцу и, к счастью, вовремя заметил, как оттуда выводили Марта. Именно так звали Эста, который взял у меня деньги и пообещал обеспечить побег. Вид у него был самый что ни наесть, печальный. И вдруг он закрутил головой и стал орать, словно припадочный. «Вон он! Вон он!» Но показал рукой этот придурок, к счастью, не на меня, а на какого-то благообразного вида господина напротив – чье лицо и в самом деле чем-то походило на то, что я вижу по утрам в зеркале. Не став дожидаться дальнейшего развития событий, я развернулся и не спеша свернул в переулок, слыша в отдалении чьи-то возмущенные крики. «Да, удружил мне этот Эст. А потом ко мне привели этого МакКриди. Да, ирландец, протестант, да, шотландского происхождения, но из низших классов. Впрочем, вроде не дурак, хоть это хорошо, но не морской пехотинец». А простой моряк я орудовать кортиком или Интрепелем не обучен. Разве что в кабацкой драке сможет, наверное, постоять за себя. Примечание. Интрепель. Оружие абордажников, представляющее собой рот топора с обухом в форме четырехгранного заостренного зуба, загнутого несколько назад. Конец примечания. «Придется отправить его с Онилом», — подумал я. «Если, конечно, Онил пройдет проверку». Должен признаться, что после сегодняшнего с ним разговора я понял, он и правда сделал все, что смог. Не его вина, что этот идиот вылез из башни на лестницу с фонарем. И что этот проклятый Март так опростоволосился. Не иначе, как они посадили рядом с лестницей пару стрелков и стали ждать, когда англичане побегут. Вот только как русские собрались стрелять, если бы никакого света не было. Не иначе, как это были те самые пятнистые. Они как рассказывали мне, каким-то чудесным образом могут видеть и в темноте. Но, как бы то ни было, поздно что-либо переигрывать. Главное, чтобы О'Нил выполнил возложенное на него поручение, а Шварц свое. А я уж сделаю то, что собирался сделать. Важно, что русские ничего не знают о наших планах».